Первые ночевки в будущем Екатерининтале. Пока царь наслаждался морским походом и экзерцициями, супруга его прибыла 7 июня в Ревель. В хронике Ландрата Врангеля по этому поводу записано. Супруга его Великоцарского Величества с видной свитой прибыла 7 июня сухим путем в Ревель и расположилась у подножия лаксберга Лас-Намяя и Юка, в так называемом подворье Рентеля, которое было подготовлено и меблировано для двора его величества. Магистрат послал туда и кроватей добрых. Как бы предвидя будущие торжества, которыми должны будут увенчаться последующие события, магистрат Ревеля отправил царю десять бытчик-бочек красного и десять таких же бочек белого вина, вдобавок и французского жёного вина, коньяк, юка. Бычья бочка вмещала 208 литров. Таким образом, город подарил царю 4160 литров вина. Хватило ли этого, не уточнено. Небольшое летнее поместье, разумеется, не способно было приютить видную свиту царицы, Часть ее была размещена в городовом дворце царя. На прилегающем к дворцу Лугу установили большую палатку, откуда присутствующие могли наслаждаться музыкой, исполнявшейся на судах в гавани. 11 июня высокая супруга и ее свита могли здесь услышать и грохот многочисленных орудий, когда салютом приветствовали прибытие царя с флотом на Ревельский рейд. Он прибыл не без приключений. Из-за безветрия флоту пришлось почти целый день проскучать у острова Нарген. Петр с удовольствием осмотрел в гавани 70 корабль «Лаферм», купленный у англичан, а также пришедший из Архангельска русский корабль «Святой Михаил». По прибытии в Ревель он издал четыре указа. Первый из них касался помещения в монастыре на попечение старых и больных воинов, Взимаемый с россиян налог на женитьбу удваивался. Выручку следовало использовать для лечения больных и раненых воинов. Срок возвращения на службу сбежавших новобранцев и солдат, в течение которого к ним не применялись наказания, переносился с 1 апреля на 1 сентября. Четвертым указом 350 дворян, 300 купцов и фабрикеров Альбома обязывались построить себе в течение лета и осени дома в Петербурге. Время ли государь, естественно, первым делом поинтересовался ходом строительства в гавани? Затем он связался письменно со своими зарубежными союзниками из антишведской коалиции. Тайному советнику Матвееву он дал письмо королю польскому о том, что он, Матвеев, назначен новым министром, посланником. Юка. «У короны Польши на место князя Долгорукова. Пусть его величество доверится министру во всем, что тот посоветует от имени царя». Второе письмо было направлено королю датскому. Монарх выразил недовольство по поводу малого сотрудничества. «Пусть датчане по меньшей мере один флот отправят для совместной борьбы против Швеции».